Василь Быков. Третья ракета. Повесть. Перевод с белорусского. Перьм. Книжное издательство. 1976 год. Категория 16+. Первая. Я лежу в окопе, на разостланной шинели и долго лежу вверх в синюю бездну летнего неба. Вокруг тихо, ни взрывы, ни выстрелы, всё спят. Чуть дальше, возле снарядной ниши, кто-то натужно посапывает, кажется, вот-вот захрапит. Солнце скрылось за бруствером и уже клонится к закату. Помалу спадает жара, утихает ветер, одинокая былинка на краю бруствера, что с утра беспокойно билась, а высохшей ком чернозема обессиленно свисает в окоп. Высоко в небе летают аисты. Распластав широкие размочаленные на концах крылья, они забрались в самую высь и кружат там, будто купаются в солнечном ясном раздолье. Ветровые потоки постепенно относят их в сторону, но птицы, важно взмахнув крыльями, опять набирают высоту и долго парят в поднебесье. А если часто прилетают сюда в погожую предвечернюю пору и кружатся, Наверное, высматривая какое-нибудь болото, камышовые заросли или лужок, чтобы поискать корма, напиться, а то и просто по извечному обычаю в раздумье постоять на одной ноге. Но теперь возле заводей, у приречных болот, на всех полях и дорогах люди не успевают птицы сколько ни бы снизится, как на земле начинают трещать пулемётные очереди. В высокий голубой простор зло прошивают невидимые шмели-пули, аисты пугливо бросаются в стороны и торопливо улетают к предгорьям Карпат. Без аистов синее небо становится пустым и скучным, в нём не за что зацепиться взгляду, я прищуриваюсь и дремотно притихаю. Вдруг на брустверье что-то резко щёлкает, будто невидимый хлыст бьёт по иссохшей пыльной земле. Я вздрогнув пробуждаюсь от сонливой задумчивости. В окопе по-прежнему тихо, все спят, только на ступеньках ёржит что-то лёгко задорожный наш заряжающий. Он в нижней рубашке с незавязанными и размётанными на широкой груди тесёмками. Голые до локтей сплошь покрытые татуировкой руки его держит промасленную гимнастёрку на воротке, который болтается непришитый конец подворотничка. Лукавые Лёшкины глаза на круглом бравастном лице часто мигают, как это бывает у провенившегося в чём-то человека. "Собака, не известно, к кому обращаюсь", говорит Лёшка. "Я ж тебе подразню". Он кладёт на ступеньки гимнастёрку с надраенным до блеска гвардейским значком и хватает стоящую рядом лопату. Я не успеваю ещё сообразить, что к чему, как Лёшка тихонько высовывает из-за брустверa точечный её черенок Трюк и на брусвере в дрибес гирзлетается сухой ком земли. Лёшка вздрагивает, но заметив, что я увидел его проделку, озорно улыбается и уже смелее высовывает из окопа лопату. Где-то в неприятельской стороне слышатся выстрелы, одновременно новая пуля откалывает толстую щепку от лопаты. Не порти инструмент, говорю я Лёшке. Нашёл занятие. Не эту ж я его подразню, собаку. Он снова выставляет лопату, в тот же мгновение чётко слышится чвик-чвик, и с бруствора брызжит земля. О, законно, позлись, позлись, доволен говорит Лёшка. Но он хочет сказать ещё что-то, но не успевает раскрыть рта, как уставшаяся вокруг тишина нарушается грохотом крупнокалиберного пулемёта. Песок, комья земли и клочья кукурузы разлетаются с бруствера, сыплются на лица, головы, спины и спящих в окопе людей. Но очередь короткая, она вдруг утихает, и ветер медленно сдувает с бруствера пыль. «Что это? Что за безобразие?» — кричит из дальнего конца окопа наш командир, старший сержант Желтых. Как и все, он спал, но, очевидно, командирское чутье подсказало ему, что кто-то провинился. Пригнувшись, безремня в расстёгнутые гимнастёрки, на которые позвякивает полудюжина медалей, он перелезает через спешищие телоклёшки. "Тебе что, тесно в окопе?" сосдержанной злостью спрашивает он заряжающего. Тот сидит внизу, присыпанный землёй, и обнажая свои красивые широкие зубы, нагловато ухмыляется. "Да вон ганс чуть и голку из пальцев не вышиб, зараза". И голку у него вышиб. Всё баловство. Ты что, сосунок, объяснить тебе, что к чему? С минуту желтых злое и неподвижно смотрит сверху вниз на лёжку. Однако тишина больше не нарушается, и старший сержант, успокаиваясь, начинает отряхивать с головы и усов песок. Потом он переводит всё ещё недовольный взгляд на нас, его подчинённых. Глаза у командира маленькие, неопределённого, будто вылиневшего цвета, Они остро смотрят из-под мохнатых, строгих бровей. Пожилое, синее, побитое порохом лицо его не предвещает добра. «Чего разлегся?» — вдруг босой ногой он толкает меня. «Не на курорте! А ну, марш наблюдать!» Я, не торопясь, поднимаюсь с шинели, в душе ругая Лёшку за неуместную шутку, а командир стоит и хмуро оглядывает остальных. «А ты, одноухий!» «Нечего притворяться, вижу, не спишь. Подъем!» — командует он снарядному кривенку, который, надвинув пилотку на смуглое, перекушенное шрамом лицо, неподвижно лежит на дне окопа. Но кривенок не шевелится, и желтых, наклонившись, дергает его за рукав. «А ну, подъем!» — солдат нехотя раскрывает сердитые глаза. «Не понукай, не запряг!» «Что не запряг? Подъем!» — говорю. «Подъем!» Кривенко лениво встаёт и удобнее устраивается под стенкой окопа, ворчит: "Порядочек. Не успеешь вздремнуть, подъём". Жёлтых переводят взгляд в угол на остальных, но там уже будить никого не надо. Молчаливые и тощие, как жертл Лукьянов, тихо сидит на шинели, усердно хлопая глазами и делая вид, что давно уже проснулся. Как всегда, когда командир ругается в синеватых глазах этого ещё молодого Безвременно увядшего человека появляется молчаливая робкая покорность. Уголки его тонких губ вздрагивают, брови смыкаются. Он явно не переносит грубости. Остальные давно уже привыкли к командирскому крику, и им хоть бы что. Уже деловито копошится на коленях наводчик якут Попов. Он видно сразу догадывается, чем всё кончится, и не ожидая приказания, вытаскивает из ниши ящик с недочищенными накануне снарядами. Взгляд у него несколько надутый и недовольно заспанный, широкое скуластое лицо, сосредоточенное, веки узких глаз припухли. "Ну а вы чего смотрите, покрикивает желтых на остальных. Думаете, калач дам за дорожный? Лукьянов, кревенок, за работу". Бойцы не спеша берутся за дело. Кревенок, тяжело вздохнув, подступает к раскрытому ящику. Через всю его щеку, от рта до уха, ярко краснеет обезображивающее лицо шрам, недавний след минного осколка. На месте начисто срезанного уха лишь небольшое отверстие. Попов с Лукьяновым уже протирают ветошью снаряды. У Попова это получается сноровисто и ловко, натренированные его руки так и мелькают вдоль блестящих латунных гильз. Лукьянов же вел медлителен, одной рукой поворачивает скользкий снаряд и неуверенно трёт его тряпкой, брезгливо сжатой между двумя пальцами. Кривенок пристраивается рядом. Только задорожный, натянув на круглые плечи тесноватую гимнастёрку, проходит по окопу мимо работающих. И ерунда, и втроём управятся. Он садится в конец окопа и принимается за своё любимое занятие. Сдвинув пониже, разминает на лодыжках кирзовые голенища новых сапог. Эти с особенным шиком пригнанные сапоги, коротенькая, подрезанная снизу гимнастерка, широченный суконный грифе цвета хаки, а также лихо сдвинутая на самое ухо пилотка, заметно выделяют лёжку среди нас. Кажется, он чувствует в этом немалое своё превосходство над остальными руками. И потому с его подвижного лица не сходит беззаботная озорная улыбка. Желтых, явно любуясь в душе его наглаватой щегальской независимостью, беззлобно ворчит про себя: "Аллоды, сачок. Ну смотри мне, футболист".